Глава 13. Спокойной ночи. А квартира большая, мёртвая, так она сказала, чтобы Сергей представил, как чувствовала себя, полежав одна ночью в темноте. Сколько таких ночей она сама провела дома, сколько страха натерпелась, сколько жутких снов ей привиделось, не рассказать. Когда появились киношники, Дайнека быстро привыкла к хождению и шуму над головой. Было слышно, как активно там кипит жизнь, и ей это нравилось. Ночью всё возвращалось. Квартира становилась пустой, мёртвой. Дайнека лежала в постели, смотрела на потолок и знала, что там стоит кровать, на которой убили женщину, и во всём доме нет ни души. Как, собственно, и здесь, где находилась она. Хотелось вскочить, выбежать на лестничную клетку и постучаться в соседнюю дверь. Были времена, когда она так и делала. Теперь дала себе слово быть сильной. Она взяла коричневый томик и стала читать. Спустя десять минут уже сопереживала героям романа земная правда. В деревне чистовитые закончили убирать хлеб и начали справлять праздник обмолотки. Даенка опасалась за беременную Маньку, предполагая, что над ней сгущаются тучи. Всей крувь узнала, что она нагуляла ребёнка. Под одеялом заиграл её телефон. Даенка вытащила его и взглянув на дисплей, ответила: "Да, папа". "Не спишь?" тихо спросил он. "Не сплю, книгу читаю". "Скажешь какую или опять мне соврёшь?" "Пожалуйста". Книга называется "Земная правда". Автор Василий Иванович Тихонов, наш сосед. Что ты говоришь? Неужели в самом деле сосед? А я и не знал, что он жив, да ещё обитает в нашем доме. Я тебе больше скажу. Это в его квартире убили актрису. Вот оно что. Когда наш охранник показывал материалы, я ещё подумал, фамилия очень знакомая. Ты читал материалы дела? Притихла Дайнека. Читал? Именно потому ты ещё дома, а не на даче. Не понимаю. Ты уже взрослая. Я могу тебе рассказать. Эта женщина была там с любовником. Судя по всему, её убил он. История тривиальная. Она обыкновенная лгунья. Мужу соврала, что вечером улетает, взяла чемодан, а сама осталась ночевать на съёмочной площадке. В убийстве подозревают режиссёра монтажа этого сериала. Сыпена Дайнека искренне удивилась. «При чем же здесь монтажер?» Он сам повесился в ночь убийства у себя в гараже. В его куртке обнаружили ключ от квартиры Тихонова. «В общем, — резюмировал Вячеслав Алексеевич, — бояться тебе нечего. И, кстати, можешь успокоить свою воспаленную совесть. Твои показания больше никому не нужны». «Все это очень странно», — прошептала Дайнека. «Мне кажется...» Здесь что-то не так. Вячеслав Алексеевич не раз слышал последних слов дочери. С чего ты решила прочесть эту книгу? Спросил он у нее. Все-таки сосед сочинил. Если бы следствие не закончилось, я бы усмотрел в этом опасную подоплеку. Кстати, мы ее в школе проходили. На вступительном экзамене в институте я даже писал сочинение на тему «Образ председателя Савицкого в романе «Земная правда». И что ты про него написал? Дуешь, не вспомню? Я тогда высший балл получил, единственный раз в жизни по литературе. Мне это сочинение запомнилось навсегда. Значит, хороший был человек этот Савицкий. Как тогда говорили, соль земли. До сих пор помню главу, где он собирает детей и солдаток праздновать окончание страда. Об малотке, подсказала Дайнека. Вот теперь вижу, что ты точно читала, рассмеялся отец. Там есть сильное место, где он разнимает дерущихся женщин. Я так и написал в сочинении. В этой сцене проявилась вся сила и авторитет этого удивительного человека, его мудрость и правда настоящего коммуниста. Как патетично! Не забывай, какое тогда было время. Ну что, отец сменил тон, и она поняла, что разговор пора заканчивать. Спокойной ночи, папа. Спокойной ночи тебе.